Я встретил странных людей, которые втянули меня в странную историю. А потом всё кончилось, и я провалился в тишину, беспробудней, который не слышал с рождения. Жутким духом отсутствия всякой жизни пропитала мою квартиру. Полгода провёл я здесь, скрываясь от мира. Если не считать редких вылазок за покупками, самый минимум, лишь бы ноги не протянуть. Днём наружу не выходил.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 Что со мной будет дальше, тебя совершенно не касается. Стало быть, моего приятеля, что ухлёстывал за ней, когда мы разводились, она тоже послала куда подальше. Ну ещё бы. Уж и вот я знал, как облупленного. Так себе мужик. Ничего примечательного. Играл джаз на гитаре, с неба звёзд не хватал. Даже интересным собеседником его назвать трудно. Что она в нём нашла, ума не приложу. Впрочем, это уже их отношения. «За тебя я не беспокоюсь», — писала она. «Такие, как ты, всегда в порядке, что бы с ними не ни произошло. Скорее, я беспокоюсь за тех, кто с тобой ещё когда-нибудь свяжется. Представь себе, в последнее время меня беспокоят подобные вещи». Я прочитал письмо несколько раз и тоже отправил в стол. Так понемногу текло время.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 Помню, что разговаривали, и всё. Теперь он умер. Попал в переплёт, слишком много взвалил на себя и поплатился жизнью. Пришёл через вход и ушёл через выход. Весна разгоралась, изменился запах у ветра. Новыми оттенками заиграла тьма по ночам. Звуки отдавались непривычным эхом в ушах, С каждым днём всё отчетливее пахло летом. В конце мая сдохла кошка. Совершенно внезапно, без всяких предварительных симптомов. Проснувшись однажды утром, я нашёл её на кухне, лежала в углу, свернувшись калачиком, и уже не дышала. Наверное, и сама не заметила, как умерла. Её тело на ощупь напомнило мне варёную курицу из холодильника, а шерсть казалась грязней, чем при жизни.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 отправился по шоссе на запад. Музыка в большей части играла как то бестолковая. Fleetwood Mac, Abba, Melissa Manchester, Bee Gees, KC and the Sunshine Band, Donna Summer, Eagles, Boston, Commodores, John Denver, Chicago, Kenny Loggins. Эта музыка легко просачивалась в мозги и растворялась бесследно, как пена. «Полная лажа», — подумал я. Ходовой товар разового употребления. Модная жвачка, ради которой выворачивают карманы миллионы тинейджеров. Подумав так, я снова впал в меланхолию. Просто сменилось поколение. Вот и всё. Стиснув руль, я попробовал вспомнить какие-нибудь примеры полной лажи в той музыке, что звучала, когда подростком был я. Нэнси Синатра. Вот уж было дерьмо манкис ничем не лучше. Да у того же Элвиса можно найти целую кучу совершенно бездарных вещей. Ещё было такое чудо света по имени трини Лопес. От большинства к Пэта Буна во рту возникал привкус мыла. Фабиан, Бобби Райдл, Аннет. Ну и в самом конце списка, конечно же, Херман Хермитс. Вот тут же где полная катастрофа. Название за названием в голове мельтешили ложёвые английские банды. С волосами до задницы, в кретинских костюмах. Сколько я ещё вспомню. Ханни Комбс, Дэйв Кларк Файв, Джерри и the Pacemakers, Фредди и the Dreamers, Джефферсон Эйрплайн с голосами окоченевших трупов. Том Джонс от одного имени по телу судороги. И с ним его тошнотворный двойник Энгельберт Хампердинг.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 Бестолковая музыка разового потребления существовала во все времена и в будущем вряд ли исчезнет. Все эти изменения постоянны, как фазы старушки Луны. Очень долго я гнал машину, рассеянно думая про всё это. По радио вдруг выдали Rolling Stones, Brown Sugar. Я невольно улыбнулся. Это была добрая песня. Как раз то, что надо, пронеслось в голове. Brown Sugar. Была суперхитом, кажется, в 71-м. Я попробовал вспомнить точнее год, но не смог. Да и чёрт с ним, какая разница, 71-й или 72-й, сегодня это уже не имеет никакого значения. Какой вообще смысл задумываться об этом всерьёз? Забравшись поглубже в горы, я съехал с трассы, отыскал подходящую рощицу и похоронил там кошку. Выкопал на опушке яму в метр глубиной, положил на дно селёдку в бумажном пакете и засыпал землёй. «Прости», — сказал я ей напоследок, «но на большее нам с тобой рассчитывать не приходится». Всё время, пока я рыл яму, неподалёку пела какая-то птица. Высоко и протяжно, точно играла на флейте. Заровняв могилку, я спрятал лопату в багажник и вырулил обратно на шоссе. Затем опять включил радио и погнал машину в Токио. Ни о чём не думалось. Я просто слушал музыку, и всё. Сперва играли Род Стюарт и Джей Джейлс Бэнд. Потом ведущий объявил кое-что из «Олдис». Оказалось, Рэй Чарльз, «Born to Lose». Очень грустная песня. «Я рождён для потерь», — пел старина Чарльз, — «и теперь я теряю тебя». Мне вдруг и правда стало смертельно грустно. Прям чуть слёзы не выступили. Иногда так со мной бывает. как эта случайность ни с того ни с сего задевает самую тонкую струнку души. Я выключил радио, остановился у ближайшей заправки, зашёл в ресторанчик и заказал овощных сэндвичей с кофе.